Глава 15 Дуралекс, Седлекс. Горько, горько! Фронтовая свадьба. Ну, пусть и не совсем фронтовая, все же мы в некотором роде в тылу, но дыхание войны здесь ощущается по полной. Вот с ревом моторов пошло на взлет звено истребителей а люди вокруг сплошь в военной форме. Но самое удивительное — это сама атмосфера праздника. Мне в свое время довелось побывать на многих свадьбах, и на деревенских, когда пьют и пляшут до упаду, и на вычурно-пафосных, господских, как я их называю, когда все из себя такие кулюторные аж до тошноты особенно зная как некоторые из них в другой обстановке могут банально нажраться до свинячего состояния, когда лежа качает но нигде не было столько душевной теплоты как за этими сколоченными из досок столами на которых была выставлена скромная закуска а из спиртного лишь по сто грамм на каждого но люди радовались и тепло поздравляли новобрачных, то есть нас со Светой. Хотя звездой, так сказать, вечера была Катюшка, одетая по случаю в какое-то невообразимо пышное розовое платье. В нем она была похожа на маленькое солнышко, на которое без теплой улыбки смотреть было просто невозможно. Сидя в обнимку с огромной красивой куклой, подаренной ей Гайдаром, и где только умудрилась отыскать, она громогласно заявила, что теперь будет ждать, когда папа и мама подарят ей братика или сестричку, чем вызвала веселый смех за столом и заставила нас со Светланой покраснеть от смущения, что опять-таки вызвало новую волну смеха. Да, смущающийся дважды герой Советского Союза, кавалер Ордена Британской Империи, рыцарь, летчик-ас, сбивший больше сотни самолетов противника. Это действительно смешно. Вот что хорошо в это время, хотя понятия «война», «блокада» и «хорошо» вроде как и несовместимы так это то, что в ЗАГСе все вопросы можно решить за один день. Теперь Светлана официально стала Копьева, а Катюшка получила отчество Ильинишна. Свидетелями были Евдокия Александровна со стороны невесты и лейтенант Силаев с моей стороны. Но не мог я выбрать кого-то другого, кроме родного деда меня Силаева. Моему выбору удивились все, в том числе сверкающий новеньким, только что врученным Орденом Красной Звезды Силаев. Я объяснил свой выбор тем, что он теперь мой ведомый, прикрывает меня в бою, а значит, близкий мне человек. Вроде такую версию все приняли. А потом, ближе к вечеру, накрыли столы в нашей летной столовой. Было по-настоящему весело. Был самый настоящий Тамада, роль которого взял на себя, естественно, Зураб Гуладзе. Были танцы под патефон и под гармонь, на которой виртуозно играл Кузьмич. Были самые настоящие подарки. Конечно, не такие, как в том оставленном мной времени, а значительно скромнее но от того не менее душевные. Подари-ка в будущем постельное белье, и тебя просто не поймут. А тут это вполне приличный подарок. Парни из 15-го штурмового полка, с которыми мы устроили кровавую охоту на немецкие батареи, прислали от себя сияющий начищенными боками самовар. Ребята из эскадрильи подарили нам тот самый «Патифон» под которой все так задорно плясали. Только почему-то все больше поздравляли Катюшку. Света даже шутливо шепнула мне, что непонятно, у кого из них двоих свадьба. Однако все хорошее рано или поздно заканчивается. Вот и у нас вновь начались военные будни. Мы, как и прежде, терроризировали немецкую дальнобойную артиллерию вылетали на отражение налетов авиации на город. Эх, хороша 37 миллиметровая авиапушка по вражеским бомбардировщикам, просто загляденье! Нашу работу оценило командование Ленинградского фронта, и от имени командующего фронтом генерал-лейтенанта артиллерии Говорова и члена военного совета фронта Жданова нашей эскадрильи была вынесена благодарность. Увы, но командование не воспользовалось временной потерей управления у противника в связи с гибелью Манштейна. Просто сил не хватило. Попытка форсировать Неву в районе Шлиссельбурга не удалась и привела лишь к большим потерям. Кстати, за Манштейна меня и лейтенанта Силаева наградили орденами Красного Знамени. В середине сентября вместе с Кузьмичом выбрали время и заехали к моим. Евдокия Александровна попросила по возможности посмотреть печку перед зимними холодами. Ну а кто, как не старшина Федянина, мог сделать это лучше? Вот я и переадресовал просьбу своему технику и другу. Ну а тот и рад повидаться со своей любимицей Катюшкой, для которой у него всегда приготовлен петушок на палочке. С печкой разобрались быстро. Да и делов там было немного. Лишь дымоход прочистили, да кое-где промазали снаружи глиной. При этом было такое ощущение, что глины на лице у Катюшки как бы не больше, чем на печке. Очень уж она нам хорошо помогала. А потом еще и порядок с мамой наводила. Ну а потом тетя Дуся решила нас угостить. С торжественным видом она водрузила на стол жестяную банку с американским растворимым кофе. «Вот, ребята, угощайтесь!» — лучезарно улыбалась она. «Кстати, заметил, что Кузьмич нет-нет, да и посматривает в ее сторону. Ты, Илья, говорил, что кофе любишь. Вот я и купила у спекулянтов на базаре баночку». «И откуда только что берут бесов о семя?» Вздохнула она. «Да, я тоже уже слышал там в будущем, как в годы блокады кое-кто даже из известных людей, приезжавших в город, выменивал у местных жителей буквально за кусок хлеба-золота картины-антиквариат. Хватало и спекулянтов, которые тоже наживались на людском бедствии». И ведь имели же они доступ к запасам продуктов. «Ну-ка!» — Кузьмич взял в руки жестянку. «Командир, а баночка-то знакомая. Вот, глянь!» Он протянул банку мне. Сверху на крышке были явно видны плохо затертые потеки красной краски. Так. Начала закипать я. «Евдокия Александровна, а вы помните, у кого вы ее купили?» Конечно. «Конечно помню. Там женщина была, приметная такая. У нее еще родинка большая над левой бровью. Я ей деньги предлагала, а она увидела мои сережки золотые и предложила на них поменяться. Ну, я и вот...» Тетя Дуся замялась. «А так, люди говорят, у нее и любые продукты выменить можно на золото. И не боится ведь? Спекулянша!» Последнее слово она почти выплюнула. «А сережки я после войны новые куплю, еще лучше прежних». Мы переглянулись с Кузьмичом и одновременно произнесли. «Кучумов, сука!» Быстро попрощавшись с ничего не понимающими хозяйками, и, прихватив с собой банку кофе в качестве вещественного доказательства, мы рванули на аэродром, благо полуторка, на которой мы приехали, была при нас. Надо побыстрее добраться до Данилина. Пусть он через особый отдел займется этой сволочью-интендантом. По иронии судьбы, первым, кто встретился мне у штаба авиаполка, Был никто иной, как интендант третьего ранга Кучумов. Он с довольной улыбкой на лице направлялся в сторону расположенных неподалеку складов. «Кучумов, стой!» — окрикнул я его. «Что хотели, товарищ гвардии майор?» Все с той же улыбочкой на лице обернулся он ко мне. «Что это?» — протянул я ему банку с кофе. «Кофе, товарищ майор?» С недоумением, глядя на меня, ответил интендант. «Я вижу, что кофе. Почему этим самым кофе твоя жена на рынке торгует, обменивая его на золото? Как этот кофе вообще у тебя оказался? Ты же должен был все продукты отправить в детские дома и больницы!» «Тихо, тихо!» Глазки у Кучумова забегали. «Ладно, майор, я все понял. Надо было с тобой сразу договариваться, ну и сейчас не поздно. Давай так, треть тебе. Это много, поверь. А теми продуктами все равно всех не накормишь». «Ты чего мелешь?» Начала закипать я. «Какая треть?» «Да не ори ты так, майор, услышат!» Прошипел Кучумов. «Хорошо, тебе половина. И учти, если попытаешься меня сдать, я скажу, что ты специально продукты в город привез, чтобы здесь их выгодно продать. Так что следом за мной пойдешь». «Ну ты, мразь!» Я со всей силы впечатал кулак в рожу интенданта. У чумова отбросила на стену стоящий рядом сараюшки, по которой он сполз на землю. Нос у него был качественно свернут на бок. Я подскочил к нему и, подняв за грудки, начал методично, как из боксерской груши, выбивать кулаками пыли из его рыхлой тушки. «Ах ты, гад! А ну отпусти!» Сильный удар сзади по спине едва не выбил из меня сознание. Я резко обернулся и увидел стоящую со здоровенным дрыном в руках жену Кучумова, ту самую спекуляншу. Она вновь замахнулась, но я был быстрее. Уже не отдавая себе отчета, я перехватил дрын и с силой дернул его на себя. Кучумовская жена, не выпуская свое оружие из рук, сделала шаг вперед, но споткнулась и с силой, приложившись головой о камне, замерла. Тут на меня налетели толпой, скрутили и оттащили в сторону. Что происходило на месте драки потом, я уже не видел. в Себя я пришел в тесном, с маленьким зарешоченным окном под самым потолком помещения. Похожим на камеру. Хотя почему похожим? Камера есть, твои ж. Вот какого ляда я полез выяснять отношения с этой мразью. Надо было идти прямиком к Данилину, и пусть бы дальше уже он занимался этим делом. Ну да будем надеяться, что во всем разберутся те, кому это по должности положено. Меня не трогали двое суток. Дважды в день окошко в двери открывалось, и в него подавали тарелку с жиденькой похлебкой и кружку с чуть теплым, едва подкрашенным чаем. Вечером второго дня меня под конвоем провели в какой-то кабинет. За столом с настольной лампой сидел человек в форме с малиновыми петлицами, одной шпалой в них и с эмблемой щита и двух перекрещивающихся мечей. «Присаживайтесь, гражданин Копьев». Показал он рукой настоящий перед столом табурет. «Я военный юрист третьего ранга Агапкин, и я веду ваше дело». «А меня что, уже воинского звания лишили, что вы обращаетесь ко мне, гражданин?» Спросил я, усаживаясь на табурет. «Пока не лишили. Но, учитывая все известные на сегодняшний день обстоятельства, это произойдет очень и очень скоро». Агапкин говорил без каких-либо эмоций. Он просто констатировал факт. «И в чем же меня обвиняют? В том, что я отметил эту мразь Кучумова?» «С гражданином Кучумовым как раз все понятно. Он уже дал признательные показания. Также он сообщил, что был вашим подельником, реализовывал привезенные вами с большой земли продукты и отдавал вам половину выручки». С этим мы еще будем разбираться. Также вы обвиняетесь в убийстве гражданки Кучумовой Елизаветы Фоминичны. Таким образом, вы обвиняетесь по статье 136 пункт Г Уголовного кодекса РСФСР. Умышленное убийство, совершенное с целью облегчить или скрыть другое от тяжкое преступление. По ней вам грозит до 10 лет лишения свободы. Также по статье 142, Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее за собой потерю зрения, слуха или какого-либо иного органа, неизгладимое обезображивание лица, душевную болезнь или иное расстройство здоровья, соединенное со значительной потерей трудоспособности, лишение свободы на срок до 8 лет. По статье 193.18 противозаконное насилие над гражданским населением, учиненное военнослужащими в военное время или при боевой обстановке, влечет за собой применение мер социальной защиты в виде лишения свободы со строгой изоляцией не менее трех лет и при отягчающих обстоятельствах высшую меру социальной защиты. Ну и за ваши спекуляции продовольствием, согласно постановлению в ЦИК и СНК РСФСР от 10 ноября 1932 года, которые квалифицируются как «Скупка и перепродажа частными лицами в целях наживы» спекуляция «продуктов сельского хозяйства и предметов массового потребления», Лишение свободы на срок не ниже пяти лет с полной или частичной конфискацией имущества. Так что, как видите, гражданин Копьев, дела ваши плохи. Вы признаете себя виновным в совершении указанных преступлений. Подумайте хорошенько, прежде чем отвечать. Чистосердечное признание зачтется вам при вынесении приговора. М да Картина Репина приплыли. Вот влип так влип. Товарищ следователь, начал я, но был сразу же прерван. Ко мне вы должны обращаться, гражданин следователь. Ну, пусть так, согласился я. Права качать в моем нынешнем положении глупо. Гражданин следователь, в том, что набил рожу этой гниди Кучумову, я сознаюсь. Там было за что, поверьте. Он продовольствие, которое мы приобрели за свои деньги для того, чтобы доставить в город и передать в детские дома и больницы, через свою жену продавал на рынке за золото. Я случайно увидел у хозяйки квартиры, где живут моя жена с дочерью, купленную у спекулянтов за золотые сережки банку кофе из тех, что мы в последний раз привезли в Ленинград. А как вы определили, что это именно та банка кофе? Может, это из совершенно другой партии. Перед погрузкой техника прокинул на коробку банку с красной краской. Потом, конечно, оттирали, но разводы все равно остались. Вот по ним я и узнал банку. Следователь быстро что-то записал в блокнот. «Хорошо, продолжайте». Я забрал банку и поехал на аэродром, чтобы сообщить обо всем в особый отдел. А тут мне навстречу идет и довольно улыбится эта мразь. Ну, я и не сдержался. С этим еще будем разбираться. Агапкин сделал еще одну запись. «А что вы скажете по убийству гражданки Кучумовой?» «Да не убивал я ее!» — воскликнул я. В ту же секунду у меня за спиной открылась дверь, и следователь сделал кому-то успокаивающий жест. Когда я этому Кучумову рожу рихтовал, она сзади подбежала и огрела меня по спине дубиной. Хорошо бы по голове не попала. Хотела второй раз ударить, но я перехватил дубину и попытался вырвать у нее из рук. Видел только, как она споткнулась и упала. Потом меня скрутили и оттащили в сторону. Что там было дальше, я уже не видел. А вот гражданин Кучумов утверждает что вы втянули его в спекуляцию продовольствием и заставили продавать продукты на рынке за золото, угрожая в случае отказа убить его супругу. Он испугался и пошел у вас на поводу, втянув преступный промысел свою жену. В этот раз вы, с его слов, потребовали отдать вам все золото, которое было выменено на продукты, но он пригрозил, что сообщит в органы после чего вы набросились на него, стали жестоко избивать, а когда гражданка Кучумова бросилась на помощь мужу, то вы хладнокровно убили ее, ударив тупым твердым предметом в висок. Что вы на это скажете?» Допрашивал меня следователь несколько часов. «Нет, меня никто не бил, никто не унижал». Агапкин лишь задавал вопросы и пытался поймать на нестыковках. Потом меня отвели в камеру. Была уже глухая ночь. Всю следующую неделю допросы шли ежедневно. В конце недели Агапкин встретил меня радостно и словно в лотерею выиграл. «У меня для вас, гражданин Копьев, хорошие новости». Мы опросили ваших подчиненных, и они подтвердили, что продовольствие было куплено на собранные средства. Также у вашего старшины оказались накладные о приемке груза, выданные Кучумовым. Правда, в своих ведомостях он это никак не зафиксировал и продукты присвоил себе. Впрочем, бывший интендант Кучумов во всем признался и уже расстрелян по приговору военного трибунала. По убийству гражданки Кучумовой статья вам переквалифицирована на 139-ю. Убийство по неосторожности, а равно убийство, явившееся результатом превышения пределов необходимой обороны. По ней вам грозит до трех лет лишения свободы либо принудительные работы на срок до одного года. Уже в камере я задумался. «Ну, в то, что меня расстреляют, я как-то не верил. Но и прохлаждаться в лагере или тюрьме, когда идет война, я не собирался. Я не Солженицын, который решил, что в лагере значительно больше шансов уцелеть, чем на фронте в преддверии наступления, и просто таким образом дезертировал. Хотя, с другой стороны, можно отсидеть...» а потом кричать на всех углах, что являешься жертвой репрессий кровавого сталинского режима. За бугром так вообще примутся распростертыми объятиями, особенно если будешь еще и лить потоки грязи на СССР. Глядишь, Нобелевскую премию дадут. Мира. Что-то подумал об этом, обо всем, и аж затошнило. Ну уж нет. Я лучше на фронт хотя бы и рядовым в пехоту. На следующий день я попросил у Агапкина лист бумаги и написал, что признаю себя виновным в убийстве по неосторожности гражданки Кучумовой, раскаиваюсь и прошу отправить меня на фронт, чтобы кровью искупить свою вину. А через день рано утром за мной в камеру пришел конвой. Если честно то сердечко слегка ёкнуло в груди. Меня посадили в кузов тентованной полуторки. Двое конвойных расположились там же, и меня куда-то повезли. Как оказалось на комендантский аэродром. Там пересадили в транспортный ПС-84 и все так же под конвоем отправили в Москву. В Москве доставили в Лефортовскую тюрьму и посадили в одиночную камеру. Сколько я там просидел, сказать сложно. В камере всегда был одинаково тусклый свет, и определить, день сейчас или ночь, было невозможно. Пайку через окошко в двери приносили всегда в разное время. Один раз меня выводили на допрос, где следователь в грубой форме потребовал, чтобы я признался, что был завербован английской разведкой и вел подрывную деятельность по их заданию. Мне было уже откровенно наплевать, я просто и незамысловато послал его в пешее эротическое путешествие в старинный бельгийский городок, находящийся примерно в 30 километрах юго-западнее Льежа. Следователь меня не понял и только хлопал глазами в недоумении. «Причем тут Бельгия и город Льеж?» Ну да, если захочет, то по карте посмотрит, куда именно я его послал. Кстати, городок очень даже неплохой. Я, как истинный русский, в свое время не мог упустить возможность побывать в нем. Благо соревнования по воздушной акробатике проходили неподалеку. Лично мне там понравилось. Симпатичный городок со множеством достопримечательностей. Если честно, то я ожидал, что будут бить или оказывать какое-либо физическое воздействие. Однако ничего этого не произошло, да и допросов больше никаких не было. Складывалось впечатление, что где-то там просто не знали, что со мной делать. Еще несколько бесконечно тянущихся дней и состоялось заседание военного трибунала. Все прошло вполне ожидаемо. Трибунал заседал недолго и вынес приговор. Меня признали виновным по статье 139 УК РСФСР «Убийство по неосторожности» и приговорили к принудительным работам на один год. Но, учитывая мои воинские заслуги, меня временно лишили воинского звания Изъяли все награды и направили в отдельную штрафную штурмовую эскадрилью Сталинградского фронта. Странно только, что штурмовую, а не выстребительную. Но права качать я не стал. Тут, как говорится, раз доктор сказал в морг, значит в морг. Повоюем в штурмовиках. Вот только ни слова не было сказано о том, на какой срок меня туда отправляют. Насколько я знал, в ту же пехоту штрафников отправляли на срок не более трех месяцев. Ну да на месте разберусь.